Голова семнадцатая. Как вы понимаете, я не очень рвался искать демона, но делать было нечего. И вскоре я уже шагал чуть сзади слева от своего ардинарца, стараясь поглубже дышать через рот и изо всех сил напрягая глаза и уши, часть пронизить окружающий нас мрак. Учитывая мощь мельты, которую Йорген снял с предохранителя, я никак не хотел случайно оказаться в ее зоне поражения, не говоря уже о том, чтобы не преднамеренно перекрыть ему линию огня. Земля депотошел элеминатор предпочёл вытащить пистолёт, что, на мой взгляд, показывало очень правильную расстановку приоритетов. Так что нашим единственным источником света остался фонарь Мотта. Мы с Юргеном шли в паре десятков метров впереди остальных, так что ради светил нам в спины, отчего мы могли немного разглядеть окружение и не спотыкаться о разбросанные по земле обломки и мусор слишком уж часто. Попадая в такие места, я часто начинаю полагаться скорее на уши, чем на глаза. Да вздрагиваю при каждом скрипе или грохоте сдвигаемых обломков, мысленно разыскивая в каждом отзвуке признаки приближающегося врага, так было и на этот раз. Первая пара подольщиков, что попалась нам, явно знала, что у белых товарищей, а у женщины даже был в руках пистолет, если судить по тому, как он лежал. Но дать врагу настоящий отпор они всё равно не успели. Учитывая обстоятельства, это было не очень успокаивающее мысль. "На успеки всё ище пустое", проговорила Эмберли. Я бы думайте, слова должны были нас успокоить, но задача они не справились. Если прибор не мог засечь даже крыс, снующих тут, разве можно надеяться, что он уловит приближение чего-то ненормального? При этой мысли мои ладони снова начало покалывать. Шорох и шумы, что я связывал с грызунами, слушать, которые здесь было совершенно естественно, уже некоторое время звучал до странного глухо. Я понял, что уже несколько минут не слышал писка. Тут точно что-то не так. сказал я, поднимая руку, чтобы остановить отряд, и тут мой сапог ударился о что-то податливое. Я застыл. В голове у меня пронеслись образы тиранидских спор, хотя точно знал, что взяться им тут не откуда. Йорген посмотрел вниз. "Кости", прокомментировал он, и я посмотрел дальше по тоннелю. Сотни костей. Он был прав. Когда подошли Зимельды да и остальные, тоннелю светило чуть лучше. Я мы разглядел устилавшая вас плошное ковёр из крещенных трупов. От большей их части остались только скелетики, и даже шкуры и шерсть уцелели лишь клочками да обрывками, что для того, кто не хуже меня знаком с тем, насколько отвратительно на вкус. Довольно неуютное замечание, учитывая то, где прошло его детство. И неуловимые падуливые крысюки было довольно тревожным. Любое существо, что смогло прогрыз такую шкуру, не говоря уже о том, чтобы съесть её, нельзя воспринимать безопасно. Не двигайтесь. Я жестом остановил всех остальных. Не то чтобы я возражал, чтобы между мной и тем, что убило этих крыс, было еще несколько тел, но сейчас залогом нашего выживания было то, услышали ли я приближение этого чревотавра. Как ни странно, меня послушались без сомнений, застыв на месте и нацелив оружие в темноту. Как оказалось чуть позже, это было очень правильно. Наконец, как овони шарканье ботинок, шорошение одежды и тяжелого дыхания улеглась, я смог сосредоточиться на тоннеле. Не на что не отвлекаясь, похоже, когда-то тысячелетия назад тут проходили струбы и произошла утечка. А судя по стыкам и запаху и размывам на камне бетоне, время от времени она происходит и сейчас. Но пол под ногами был слишком сух. Единственные сырые пятна я видел лишь на арматурных стержнях, видимых там, где потолок, что они поддерживали, обрушился, став горой обломков, через которые предстоит пробираться. Трубы проводов, что проходили под потолком. Сейчас почти все рухнули и остались добычи предпремчувых улевеков, остались только скобы, что их когда-то удерживали. Немногие оставшиеся болтались в местах, где куда было слишком сложно. Трубы были толстые, покрытые столетней пылью, а их очертания нечёткими, и будто обёрнутыми какой-то рваной тканью. Когда мои глаза достаточно привыкли к темноте, мне показалось, что это остатки изоляции, что когда-то было на трубах, сейчас тихо колышущейся от воздушных потоков. И от отца внезапно оброшившимся на меня пониманием я понял, что это не так. Движение воздуха вокруг было слишком слабым, чтобы так колыхать изоляцию. Отступаем, как пришли, торопливо сказал я. Медленно. И я сам последовал своему же совету, ПТС отступал действительно медленно. Йорген, не спуская мельто станнели, отходил вслед за мной. Любой другой мог бы заколебаться или спросить, что за чертовщину я там услышал, Но мы сражались вместе слишком давно, так что он просто сделал то, что я сказал, без сомнений, без вопросов. Что там? спросила Эмберли, всё ещё глядя в успик, как будто это могло помочь. Лицееда, пояснил я, это катачанские хищники, что, как и многие другие неприятные твари со всей галактики, тысячи лет назад покинули свою родину и угнездились в грузовых отсеках или по милости идиотов, веривших, что могут сдержать их. И нашли себе настоящий дом вдали от дома на других мирах смерти, или в этом случае в глубинах Подулия. Лециеды встречаются и на других имперских мирах, но далеко не на всех. Как Кайн отмечает в следующей же фразе, его родная планета, какую бы она ни была, избежала заражения этими тварями. Я всего один раз видел таких существ в платье в джунглях Мектарша, где они вздумали закусить терками, что сидели в засаде, поджидая нас, но разразившаяся перестрелка не дала мне возможности изучить фауну. На миг мне показалось, что мы могли бы тихо уйти прочь, не выдавляя лицедем своего присутствия, но само собой такой удачи нам не привалило. Должно быть, ближайшее творю чуло тепло наших тел. Моткое что объяснил нам позже, но в тот миг ни у кого не было желания разбираться в том, что там чувствует лицедем. И без предупреждения бросилась прямо на Юргина, целилась в голову. Как бы ложь ни раз, рефлексы взяли верх, и я взмахнул мечем, не успев подумать, что делаю, и растер к лицедема на двое. Этот зверь был похож на большое злобное полотенце, на одной стороне которого теснилась тьма зубов, как те и болезненных наростов, сочившихся едкими желудочными соками. Обратная сторона была не лучше, там повсюду торчали шипы, что могло объяснить, откуда на руках у мёртвых подальщиков взялись порезы. Как только разрубленный кусок липкой плоти шлёпнул с напол, вокруг раздался нарастающий шорох. "Бежим!" крикнул я. Предпринимая одноименные действия и разворачиваясь, чтобы выпустить шквалу лаз разрядов из пистолета, прежде чем разгонюсь, я успел заметить, что попал в нескольких. Учитывая обстоятельства, это были удивительно точные попадания, но Кэйн, как обычно, не исчелок чем-то выдающимся. Пробив животы, и они в судорогах шмякнулись на негостеприимный камни бетон. Я надеялся, что остальных остановит такая возможность перекусить, но, кажется, лица яда не очень жаловали не только не болизм, не то мертвечину, не то все это вместе. Так что бросились на нами чудовищной волной. Все похватали за оружие, чтобы отстреляться хотя бы от самых проворных тварей, но их было слишком много. Я встал в защитную стойку, прикрываю лицо и зарубил ещё несколько лицеедов. Пришлось стряхнуть меч, чтобы сбросить с движущейся цепи обшмётки. И занятый этим, я скорее благодаря удаче, чем расчёту, сумел увернуться от одного лицееда, что прыгнул как раз в то место, где я стоял секунду назад, а потом от последовавшим за ним второго должно быть напарника. Каким-то чудом отвратительные создания промахнулись мимо моей головы и шлёпнулись о пол, где принялись извиваться, готовясь к новому прыжку. Не успели, я раздавил тварь ногой и почувствовал, как они хлюпнули, захрустели и задёргались под моим сапогом. Только сейчас я вспомнил о шипах на спине, но к счастью, их кости не могли сравниться с вулканизированной кожей науга, что пошло на гвардейские сапоги, так что тушки нечистивых тварей легко смелись. Их слишком много. Будто бы между прочим заметила Эмберли, что как по мне, звучало совсем неутешительно. Мы все сражались, но долго это продолжаться не могло. Кэлтон стрелял из болт-пистолета, превращая лица едо в кровавые кляксы одно за другим, будто на стрельбище. Но каждый убитый им творец пивал проятил на сужок дальше, чем предыдущее, и одному императору ведомо, сколько у арбитра ещё осталось патронов. Едва он прекратит полить, как лицеды бросятся на него, не дав и шанса перезарядить пистолет. Из земли дядя Дин уже впился в руку, которой она попыталась закрыть лицо, и теперь девушка размахивала ею туда-сюда, пытаясь удержать тварь подальше от головы и огрызть ее рукой от кола пистолета, у которого, как я понял, она уже посадила батарею. На самом деле у нее еще оставалось достаточно энергии, но пищеварительный сок леди Сьюда успел повредить фокусирующее устройство на стволе. На помощь ей поспешил Мот, в руке которого сверкнул боевой нож. На его месте я бросил лиминатор и вытащил лаз-пистолет. Что всё ещё болтался у ирод это чуть ниже плеча. Но думаю, он просто боялся случайно застрелить Земельдо. Вероятность, что он без сомнения вычислил с точностью до триллионного знака после запятой. "Держите, сэр", подбодрил меня Юрген, чей голос звучал так, будто мы были на каком-нибудь советском приёме, попутно отбиваясь от хищника с стволом Мельте. Тот впечатался в стену тоннеля по полс, но Эмберли размазала его попаданием из болт-пистолета. "У меня есть это". Предопреждённый, я закрыл глаза точно в нужный миг. Вспышку от выстрела мельтея, я видел даже сквозь веки пляшущие перед глазами картинки. Это их замедлит. Я выстрелил, Юрген опроделал в выводке огромный прореху, испускающую густой дым. И правда, признал я, заметив одинокого лицеюда неуклюже пытавшегося допрыгнуть до меня. Натиск прекратился. Горско уцелевших хищников заползало в расщелины в стенах и потолке, решив оставить наспокое. От гадких кусков обожжённой плоти, что устилали пол, поднимался жирный дым, а запах горелых потрохов стоял такой, что мне понадобилось подавить рвотный рефлекс. Как Земельда? спросил я. Это не слишком меня волновало, конечно, но это стоило сказать ради поддержания боевого духа. Мне лучше. Молодая женщина проговорила это через тесноты зубы. Лицо у неё всё ещё было бледно от шока. Мот возился с рукой, с которой связал диссиде. Теперь я представлял о собой месиво из крови и мяса, да и кости на мой взгляд было не видос слишком много. Да и на взгляд земельды тоже. Просто нужно подлатать это и можно двигаться дальше. Нет, нет, сказал я, выглядывая в 7-му впереди. Наше оружие, скорее всего, грозное мельто, отогнало лицеедов, но если мои уши меня не обманывают, впереди ещё полно таких тварей. Я слышал нарастающий шорох и шум. Похоже, весь проклятый выводок теперь признал, что добыча неподалеку. Переди их намного больше. Мы справимся, храбрость звалась Земельда, чуть поморщившись, когда ее ранами занялся подошедший Юрген в одном из безчестных подсумков которого нашлась аптечка. Мое облегчение Эмберли покачала головой. Нам повезло, сказала она и посмотрела в том направлении, куда мы собирались идти. Нужно искать обход, найти другой тоннель, а лесиады пусть останутся сюрпризом для эльдаров. На дорогой туннель, в котором мы столкнёмся с льдарами на Скносо, я попытался изобразить беззаботность и постучал по вокс-бусине. Тот, где с ПВО стрельлив перестрелку с ними. На частотах ПВО кто-то что-то передавал, но слышимость была слабой, а помехи такими сильными, что ничего полезного я не уждал. Эмберлике внула. Да, хотя бы тот. Водушевлённо сказала она и зашагала по тоннелю, удаляясь от одной смертельной опасности и шагая навстречу другой.